колокол глашатаей церкви и внутренний голос и одновременно обращение к миру в этом, пожалуй, его можно сравнить с священником колокол не просто кусок бронзы перевёрнутая щупка который дёргают за верёвку твёрдость металла символизирует силу проповеди Сабрикасновение языка колокола с его стенками выражает идею необходимости для проповедника побороть собственные пороки, а не заниматься обличениями других. Колокол держится на перекладинах, имеющих форму креста, а верёвка, к которой раньше прибегали, чтобы звонить, обощает мудрость Святого Писания. берущую начало от этого креста. Колокольный звон разгоняет призраков и демонов. Пушкин Дюйс Мансон не читал, но, конечно, знал о сакральном церковном назначении колокола. Поэтому сомнительно, чтобы совмещение этого сакрального церковного образа с личностью персонажа, явно одержимого дьяволом, Возникло у него непреднамеренно. Молодому герцогу в детстве казалось, что барон носит на голове церковный колокол. А надо ли объяснять, что использование священных предметов не по назначению, но гохульство и осквернение святынь? Разумеется, на голове рыцаря не колокол, а обычный шлем – Ребёнку просто привиделось, помярестелось или приоткрылось намёк нечто старательно скрываемое бароном. Молодой Герцк смутно догадывается о том, о чём читатель уже знает из предшествующей сцены сцены в подвале. Многие Пушкин несты небеззастенчиво сопоставляет её с чёрной мессой. В этой сцене скупой барон в старотическом безумии меняющий себя первосвященником своих золотых монет, которые именует богами, обставляет свои действия сакральной символикой. Зажигание свечей перед сундуками, уродливая кощунственная пародия на церковную обрядность. А заключительные слова его подвального монолога ой, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал, ой, если б из могилы прийти я мог с торжевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища моих хранить, как ныне. Пародийная молитва, извращенная, искаженная помраченным сознанием старого скряги, Он чает не воскресение из мертвых, а того, что для любого христианина представляется самым ужасным из всех жеребьев стать нежитью, призраком, не знать покоя за гробом, сидеть на сундуках, ради которых он забыл и совесть, и Бога. Пушкинская трагедия — это пророчество, о наступлении века наживы, о разрушительной власти денег, губящих человеческие души. Удивительно ли, что садонатом правит бал, а дьявольский колокол своим закадровым звоном возвещает о его приходе?